Глава шестая. О Министерстве боеприпасов. Несколько слов, товарищи, об отношении советских писателей к войне. Мы, писатели, надеюсь в будущем по количеству и качеству продукции обогнать кое-какие отрасли промышленности, никак не собираемся обогнать одну отрасль, оборонную промышленность. Во-первых, ее все равно не обгонишь, а во-вторых, это такая хорошая и жизненно необходимая отрасль, что ее как-то неудобно обгонять. Михаил Шолохов. Выступление на 18 съезде партии 20 марта 1939 года. В Советском Союзе не было министров и министерств, Коммунистический переворот в 1917 году делался ради того, чтобы навсегда освободиться от государственной власти, в том числе от министров и министерств. Переворот совершили, министров истребили, министерства разогнали, а потом сообразили, что действия людей, пусть даже совершенно свободных, Надо координировать. Вместо министров назначили народных комиссаров, вместо министерств организовали народные комиссариаты, наркоматы, по существу ничего не изменилось, только бюрократии добавилось. В 1946 году, когда всем стало ясно, что мировая революция не состоялась, наркомы и наркоматы были переименованы в министров и министерства. Но в 1939 году надежды на мировую революцию были обоснованными, и потому использовались революционные термины: комиссары, наркоматы и так далее. Много лет производство вооружения ведал наркомат оборонной промышленности. 11 января 1939 года он был упразднен, а вместо него создавались четыре новых наркомата – судостроительные промышленности, вооружений, авиационные промышленности, боеприпасов. Наркомат судостроения неофициально именовался «наркоматом подводных лодок». Теоретически, Этот наркомат выпускал и гражданские, и военные корабли. На практике дело обстояло так. К 1935 году все основные кораблестроительные заводы были переведены на строительство боевых кораблей. Военно-исторический журнал, 1982, номер 7, страница 55. В 1939 году Германия вступила во Вторую мировую войну, имея 57 подводных лодок. Советский Союз, уверяют нас, вступать в войну не намеревался, но имел в сентябре 1939 года 165 подводных лодок. Может, то были плохие подводные лодки? Нет. Подводные лодки были на уровне мировых стандартов. Некоторые проекты подводных лодок по советским заказам разрабатывались фашистской Германией фирмой «Дешимак». Говорят, что Сталин доверял Гитлеру. Следовало бы разобраться, кто кому больше доверял. Строительство подводных лодок в Советском Союзе – осуществлялась с использованием самой современной американской технологии, при участии весьма именитых американских инженеров. Об этом есть великолепная книга Антони Сютона «Национальное самоубийство. Военная помощь Советскому Союзу». Говорят, что Сталин был доверчивым. Думаю, что Рузвельт этим страдал в большей степени. Кроме американских, немецких, британских, итальянских, французских достижений, в советском судостроении использовались и отечественные технические решения. У нас тоже были талантливые инженеры. Вспомним хотя бы сверхмалую подводную лодку М400, которая не имела обычного сочетания дизелей и аккумуляторных батарей. Лодка имела единый двигатель, который работал на искусственной газовой смеси. Лодка сочетала в себе качество обычной подводной лодки и торпедного катера. Она могла незаметно подойти к цели, внезапно всплыть и атаковать как торпедный катер. А можно было тихо подойти к цели в подводном положении и атаковать из подводного положения, а затем всплыть.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 Передавались гражданские корабли в следующих количествах. Для Балтийского флота – 74, для Черноморского – 76, для Северного – 65, Тихоокеанского – 101. Одновременно предприятия Наркомата судостроения перешли на работу в две удлиненные смены –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 Перед войной на Черном море появился боевой корабль, поражавший изяществом форм и необычной окраской. Люди, не знавшие, к какому классу кораблей принадлежит этот красавец, называли его «Голубым крейсером». Но это был не крейсер, а лидер, имя его «Ташкент». О кораблях, достойных упоминаний в советской военной энциклопедии, обычно говорится –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 которая продавала Сталину боевые корабли. В мае 1940 года в Ленинград был приведен недостроенный германский крейсер «Лютсов» и поставлен к достроечной стенке Балтийского судостроительного завода. Теперь Сталин уже спешил. Крейсер — это огромное и сложное сооружение, его достраивать несколько лет.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 Германия испытывала жуткую нехватку стратегического сырья, морские пути были блокированы, и потому стратегическое сырье Гитлер мог покупать в достаточном количестве и ассортименте только у Сталина. В обмен Гитлер был вынужден продавать технологию и боевую технику, включая новейшие самолеты, пушки, корабли, аппаратуру связи управление огнем и так далее. Сталин знал о критическом положении в германской экономике и мог Гитлеру стратегического сырья не продавать. В этом случае война в Европе быстро бы затухла. Но Сталин хотел, чтобы война разгоралась, чтобы Франция, Британия, Германия и все остальные страны истощили себя войной. Сталин намеревался воспользоваться их слабостью и установить в истощенной Европе свои порядки. Для того Сталин и строил свой флот, для того скупал боевую технику везде, где возможно, для того питал Гитлера стратегическим сырьем. Могут спросить, чего 200 сталинских подводных лодок и вся остальная морская мощь, не было отдачи, которую можно было ожидать от самого сильного подводного флота мира. Ответ простой. Это была наступательная мощь. Это был инструмент, созданный для агрессивной войны. В оборонительной войне его было трудно или вообще невозможно использовать. На 18-м съезде партии, командующий Тихоокеанским флотом, Лагман второго ранга Кузнецов говорил, «Флот должен превратиться и превратиться, как и вся рабоче-крестьянская армия, в самый нападающий флот». Кузнецов выступал на съезде прямо после Михаила Шолохова. Шолохов потом за великий гуманизм получит Нобелевскую премию, а тогда на съезде за правильное отношение к военной промышленности И другие заслуги его ввели в состав ЦК вместе с Кузнецовым. Кузнецова, кроме того, назначили наркомом военно-морского флота. Это был самый талантливый из всех советских флотоводцев. После войны он получил звание адмирала флота Советского Союза. В советской истории только три человека имели такое звание. Кузнецов выполнил обещание съезду. Он превратил советский флот в самый нападающий, но для оборонительной войны нужны были другие корабли с другими характеристиками. Охотники за подводными лодками, тральщики, сторожевые корабли, сетевые заградители, по приказу Кузнецова запасы снарядов, торпед, мин, корабельного топлива были переброшены германским границам, к румынским границам. В Лиепае, в речные порты Дуная, там запасы и были захвачены немцами. Лиепае находилась так близко к границе, что бои за город начались уже 22 июня. Обороны Лиепае от нападения суши никто не готовил. В Лиепае, кроме всего прочего, были сосредоточены и потеряны три четверти запасов топлива Балтийского флота. Не только система базирования советского флота была ориентирована на агрессивную войну, не только состав флота формировался исходя из агрессивных планов, но и вооружение кораблей соответствовало только участию в агрессивной войне.